Глава 9 «Ты ни дня без приключений не можешь». Голос обрисковый звучал привычно безэмоционально, но мне показалось, что в нём мелькнули нотки усталости. «Жертва есть?» «Среди доморощенных инквизиторов нет». Я помотал головой, хоть по телефону этого и не было видно. «А вот жертву сейчас отогревают в бане. Избили её здорово, да и на холоде много времени провела». Но так с виду открытых ран нет, и обморозить ничего не успела. Так что, думаю, самое страшное, что ей грозит, это простуда от переохлаждения. Да и то не факт. У меня там банник завёлся, так что вполне может вылечить девчонку. Это да. Юля задумчиво поддакнула. Полезное приобретение. Твой домовой дворню собирает? Ага. Я довольно приосанился. Ещё пара дней, будет полный комплект. Значит, с округой уже освоился. Сделала неожиданный вывод куратор. Вот и узнаю у него, что происходит. Сам-то он вряд ли колдуна найдёт, но хотя бы может навести на того, кто в курсе происходящего. Обычно это самый сильный домовой на селе. Понял. Я едва не дал себе подзатыльник за то, что такая простая мысль не пришла мне самому в голову. Сделаю. Только слишком многого не жди. Притушила мой энтузиазм Юлия. Территориальные духи редко интересуются чем-то за пределами своих владений. Так что навести тебя непосредственно на нарушителя не смогут, зато на следы его деятельности запросто. Они очень чувствительны к потустороннему, а у вас, судя по твоему рассказу, что-то реально вылезло. Это ты про сдохшую скотину? Я легкомысленно отмахнулся. Да Наумовна, поди, сама накормила какой гадостью. У нее вечно чего-то случается, а виноваты все вокруг, начиная с пастуха, заканчивая президентом. Лет пять назад он корова накормила мало того, что зерном, так еще и гнилым. А всё потому, что на халяву досталось. Но ту и вспучила, пришлось вызывать ветеринара, чтобы желудок проткнуть. Так она потом на него же заяву накатала, мол, отравил скотину». «Интересный персонаж», — хмыкнула Обрезкова. «Но всё же не будь самонадеянным. Кажущиеся абсолютно понятными вещи могут скрывать совершенно иную природу, если имеешь дело с духами». «То есть её на самом деле могли проклясть?» «Я подобрался». «Я бы в любом случае проверил, но раз так, займусь прямо сейчас». «Не торопись», — осадила меня девушка. «Ты сейчас на нервах, она тоже. И если у неё характер такой, как рассказываешь, будет ещё один скандал». В разделе документации есть форма АФ-73.1 на запрос сопровождения полиции. Заполняй прямо сейчас с формулировкой подозрения на паранормальную активность. Приедет наряд — тогда исходишь. Если эманации есть, за сутки они не выветрятся. Если нет, тем более ничего страшного». Важнее не это, а то, что даже если там есть следы потусторонней энергии, ты не должен говорить об этом хозяйке. Это ещё почему? Немного опешил я. Это же вроде как наша задача. У нас одна обязанность — беречь жизни людей, жёстко отрезала обрескова В том числе и от них самих. Падёж скота может быть вызван в том числе так называемой лихорадкой. Это семейство духов, вызывающих эпидемии неестественного происхождения. И твоя задача не просто подтвердить или опровергнуть их присутствие, а не допустить паники. Иначе одной недосожженной жертвой мы не отделаемся». «Понял. До меня действительно только дошло, что шутки кончились, и каждое мое слово или жест могут привести к человеческим смертям. Буду предельно аккуратен в общении и распространении информации». «Это правильно», — чуть потеплел голос юли Если ты раньше видел по телевизору богоборцев, то заметил, что они все суровые и молчаливые, редко отвечают на вопросы. Это не от того, что мы все поголовно снобы и эгоисты, плюющие на неодарённых, как на быдло. Хотя и таких индивидуумов у нас немало. Просто любая фраза, сказанная тем, кто чуть ли не ежедневно общается с потусторонним, а думают про нас именно так, может, а значит, обязательно будет истолковано превратно. Так что больше молчи и делай загадочную морду лица. Сойдёшь за умного. «Понял. Я задумался о том, что сказала куратор. Буду стараться. А чего посоветуешь с этими горе-инквизиторами делать? Привлекать ментов, если честно, не хочется. Я их всех с детства знаю, и никогда раньше такого не было. Все адекватные, ну, может, кроме Наумовны. Туда суток на пятнадцать хорошо было бы посадить, чтобы успокоилась. Но если дать ход официальному делу, ей одно не ограничится. Как по мне, через полицию было бы проще и полезнее для твоего авторитета». Юлия не спешила командовать, понимая, что ситуация для меня не слишком приятная. Однако это приведёт к тому, что тебя будут больше бояться, чем уважать. Не слишком большая потеря, конечно, но решать тебе. Я понимаю, что ты хотел бы сохранить хорошие отношения с односельчанами. Дело даже не в этом, я перебил девушку. Просто каждый может испугаться того, чего не понимает. Особенно, когда есть некто, раздувающий ситуацию, доводя её до кипения. уверенным самим сейчас стыдно за своё поведение. Вовлечение полиции, как по мне, принесёт больше вреда, чем пользы. Народ обозлится, и кто знает, что случится, когда я уеду. Так что хочу попросить участкового, чтобы он составил разговор с зачинщиками, пригрозил им, сказав, что взял на контроль, остальных просто предупредить о недопустимости подобного. Мол, на первый раз прощаем, но если что, будете наказаны по всей строгости». «Да, это неплохой вариант», — согласилась Обрезкова. Ты начал пользоваться головой, это не может не радовать. Но согласится ли жертва? Если она поднимет волну, ты же первый пострадаешь за то, что не дал делу официальный ход. А вот сейчас и узнаем. Я услышал, как хлопнула входная дверь. Вон они как раз из бани идут. Поговорю и отзвоню с тебе по результатам. Добро. Одобрил куратор порядок действий. До связи. Я завершил звонок, и в этот же момент в дом зашли мама с Ксюхой, придерживаясь с двух сторон с трудом стоявшую на ногах Юльку. Та была раскрасневшейся после бани. Это хороший признак. Значит, удалось отогреть девушку, и ничего страшного ей не грозит. Можно сказать, отделалась синяками, и... Я бросил короткий взгляд на голову, замотанную полотенцем. М-да, вот выдранные клоки волос — это, конечно, проблема. Но посмотрим, может, и тут можно что-то сделать. А пока я перехватил несостоявшуюся жертву сожжения и на руках унёс её на диван, хотя та вяло сопротивлялась. «А ну, циц!» — прикрикнул я на неё и замотал в одеяло, что притащили мелкие. «Убрыкайся у меня ещё. Сиди и грейся». «Да я спарюсь». Староста всё равно попыталась протестовать, но уже только на словах, поняв, что бороться со мной бесполезно. «Ну серьёзно, Вить, я уже в порядке». «Чтобы спариваться с кем-то, надо, чтобы спаривательный аппарат рабочий был». Ляпнул я, и лишь потом до меня дошло, что именно. Извини, нервничаю, вот и несу всякую чушь. Да всё нормально. Слабо улыбнулась Юля. Я всё понимаю, не парься. И благодарю, что спас. Если честно, я уже с жизнью попрощалась. На фоне этого остальное такие мелочи, тем более, что у меня ещё есть шанс родить, просто лечение долгое. Ну и отлично. У меня прямо от сердца отлегло. Сейчас ты как? Отошла, отогрелась? Чего-нибудь болит? Я бы отвёз тебя в больницу. Машина у меня тёплая, но боюсь, как бы хуже не сделать. Может, сюда скорую вызвать? Нет, нет, ничего не надо. Испуганно замахала руками комиссарова, порываясь вскочить, но общая слабость и тяжёлое ватное одеяло не позволили ей этого сделать. Пожалуйста, не надо скорую. Тише, тише, успокойся. Мама кинулась к девушке, заодно окатив меня злобным взглядом. Никто никого вызывать не будет. Я в порядке, правда. — жалобно протянула Юля, позволяя уложить себя на диван. — А если приедут врачи, они сразу же в полицию сообщат. — Тебя вообще-то сжечь пытались? Я опешил от поведения старосты настолько, что даже забыл, что сам говорил куратору. — И ты хочешь оставить всё как есть? — Мне ещё жить здесь. — опустила глаза Комиссарова, поесть встречаться со мной взглядом. — И так по улице пройти невозможно, разве что не плюют в спину. А если кого-нибудь посадят, покою мне не будет. Могут и дом спалить. Извини. Ты боишься, это нормально. Я погладил девушку по руке. Но и оставлять это так нельзя. Я решу вопрос. Ещё до того, как мама успела что-то возразить, добавил. Без привлечения полиции, точнее, без официального дела. Поговорю с участковым. А к зачинщикам сам зайду. Это же была Наумовна со старшим зоотехником Фадеевым. Угу. Подтвердила Юля мои догадки. не самые. Точнее, поначалу Овчинникова была одна. Она врывалась ко мне домой, выволокла за волосы на улицу. А потом уже Александр Кузьмич выбежал на крик. Он же мой сосед. Ну и понеслось. Я, правда, что дальше было плохо, помню. Только больно было и холодно. Так, хватит о плохом. Вышла с кухни мать. Пойдемте есть. Ксюха, помоги юля А ты, манш, руки мыть и за стол. Успейте еще наговориться. Я вольман, генераль. Я вытянулся во фрунт и стукнулся пятками. «Уже бегу, волосы назад!» «Иди уже, без толочь Мама со смехом хлестанула меня по спине полотенцем. «И вы пошлите! Война войной, обед по распорядку!» Как раз и батя вернулся от председателя, и мы дружной толпой усели за стол. Мама расстаралась, буквально за пару минут приготовив целый пир. Всегда поражался этому её умению. Как по мне, вот где дары чуда, делать из, казалось бы, привычных повседневных вещей маленькие шедевры, например, кулинарные. За столом серьёзных тем мы не касались. Так болтали обо всём и ни о чём. Но кое-что было и важное. Например, я узнал, что Юлия и моя сестра подружились на фоне учёбы. Староста помогла Ксюхе готовиться к экзаменам, которые, правда, ещё через полтора года. Но та была серьёзно настроена сдать ЕГЭ как можно лучше и поступить в самый престижный колледж города, а то и уехать в Москву. Я так понимаю, чтобы утереть нос мне. Но, с другой стороны, если её это мотивировало, то почему нет? Наоборот, я был только рад, что сестрёнка нашла, для чего идти вперёд. Мне вот каждый раз приходилось себя заставлять. Это, ведь Поймал меня батя, когда мы выползли из-за стола, оставив девчонок трепаться за жизнь. Я у Ивана Ивановича сейчас был. Он просит тебя ментов не привлекать. Я всё понимаю, служба там и всё такое, но ничего же страшного не случилось. Он, Юлька, в порядке, ну, почти. Ей колхоз лечения платит, Иваныч обещал. «Просто если сейчас менты начнут всех крутить, кто работать-то будет? А люди, они ведь сами не знали, что творили». «Ага, младенцы неразумные прям. Я так и сочился с сарказмом. Тебя послушать, так их словно телят на верёвочке привели и заставили молодую девчонку живьём сжечь». «Не, ну это не так, конечно». Отец смутился и отвёл глаза. «Но знаешь, как оно бывает? Кто-то начнёт, а остальные подхватят, даже если не хотят. А всё наумом нас с Кузьмичом замутили». «Соседка что-то последнее время совсем с глузду съехала. Вон даже на тебя заяву написал». «А за техник он всегда жадный до денег был. За копейку ударятся». Его тогда годовой премии лишили. Вот он и затаил обиду. И решил отомстить под шумок. «А мы его давай простим, чтобы он еще кого-нибудь завалил». Я твердо взглянул батя в глаза. «Я тебе так скажу. О том, чтобы разобраться самим, я уже думал. Даже с куратором своим обговорил. Но этих двоих оставлять безнаказанными нельзя». Ты же понимаешь, что убивать человека за то, что он твой же косяк заметил, это край. А что в следующий раз будет? Про но я молчу, там клиника, походу. Но что делать с Фадеевым, надо решать. Хорошо, я с Иваном Ивановичем поговорю. Пусть думает, кивнул отец. Согласен, это так оставлять нельзя. А вот за остальных благодарю. Директор говорит, мол, колхоз чем сумеет, поможет. Мне ничего не надо, я не за деньги это делаю. Резко оборвал его я, но потом смягчился. Ты сам смотри, что домой надо. Корма там взять, трактор весной огород спахать или ещё что-то. Но не бесплатно. Я рассчитаюсь. Так Иван Ивановичу и скажи. Да и сама Юля не хочет полицию привлекать, так что я лезть не буду. Добро. Заметно повеселел отец. А девчонку не обидим, будь уверен. Только ещё. Ты бы узнал, ведьма она на самом деле или нет. А то я всё понимаю, но... Это обязательно, но не думаю. Я с самого возвращения размышлял об этом. Слишком явно и глупо, а Юлька дурой никогда не была. Если бы она решила обратиться к духам, постаралась бы не палиться, тем более так, по-глупому. Да и травить скотину на умовне. Зачем? «Может, не в неё целились?» — почесал затылок батя. «В тебя, например, а попало в соседей?» «Да, такое может быть, но не совсем так это работает. Я вспомнил, что читал на эту тему. «Это же не ружьё?» Там специальный ритуал, который наводят по волосам или крови жертвы. И если бы он срикошетил, то скорее уж в самого колдуна или ведьму. Мы же до сих пор не знаем точно, кто это. Но есть вариант, что на Наумовну зацепила случайно. Такое бывает, если рядом творят серьёзные обряды. Типа утечки радиации в реакторе. «Слушай», — рассмеялся отец, — «а может, на Наумовна сама ведьма? Вот у неё скотина и померла». «Может быть», — заржал я в ответ. «Точнее, что она ведьма, это факт. Вопрос стали что мне нужна». «Это точно!» — хлопнул он меня по плечу. «Ладно, пойду одеяло с подушкой из шкафа достану. Юля сегодня с Ксюхой переночует, а завтра будет думать, что дальше делать». Остальные тоже принялись укладываться, тем более время уже было позднее. И как-то так получилось, что на кухне остались только мы со старостой. Не то чтобы я специально искал возможности пообщаться с ней тет-а-тет, -тет, наоборот, сегодня не хотел трогать девушку, понимая, что ей так тяжело. Но раз так получилось, решил не тянуть, однако не ожидал, что Юля первая заговорит о случившемся. Вить, ты же хочешь спросить, ведьма ли я на самом деле? Девушка коротко взглянула на меня и опустила глаза. Не отрицай. Я ценю твою тактичность и то, что ты сразу не стал допытывать, но всё равно нам бы пришлось поговорить. Так ведь? Да я и не отрицаю. Я был серьёзен. Просто решил дать тебе прийти в себя. но да, проверить тебя я обязан. Служба такая. Точнее, этим должны заниматься инспекторы из местного бюро, но они вряд ли почешутся так, что приходится мне». «Да, я понимаю», — кивнула Комиссарова. «Но не знаю, поверишь ли ты мне. Я... я этого не делала, честно». Интересная формулировка. Я грустно улыбнулся. «Значит, ты всё же ведьма». «Нет», — вскинулась девушка. То есть я интересовалась обрядами и ритуалами ещё в школе. Литературу читала, в интернете искала информацию. В Даркнете, то есть. А когда меня... со мной это случилось, даже собиралась обратиться к духам, но так и не решилась. она что решилась? Я твёрдо посмотрел старости в глаза. Ты же отомстить хотела? Хотела. Гордо и упрямо вскинула голову Таня, чуть не дрогнув. А ты бы не захотел после того, что этот урод со мной сделал? Да, хотела. Но не стала. Решила, что он того не стоит. Буду я ещё из-за всяких му**ов себе жизнь портить. Информация о том, что бывает со мстителями, в открытых архивах бюро валом. Я в своё время там много чего находила». «Что, даже самого простого заговора не сотворила?» Я недоверчиво усмехнулся. «Даже провалиться ему пропадом не пожелала». «Это не считается», — отмахнулась девушка. «Иначе наши власти давно бы земную кору пробили. Без обряда всё это просто слова». Я в школе экспериментировала пару раз. Ни фига не помогает. Приворожить поди кого-нибудь хотела. Я ехидно подмигнул и шокированно увидел, как Юля стремительно краснеет. «Что, серьёзно? А кого?» «Иди в пень», — отмахнулась Комиссарова. «Тем более всё равно ничего не получилось. она что-то более серьёзное я не решилась. Короче, вот, видишь, я ничего не скрываю. Признаюсь как на духу во всём. Но с Наумовной это не я, клянусь». «Ок, я тебя понял». У меня не было причин не верить девушке, как, впрочем, и верить, однако её откровенность подкупала. Благодарю, что рассказала. Было бы гораздо хуже, если бы информация об этом всплыла позже. Извини, но не могу сказать, что ты вне подозрений, однако лично я тебе верю. Тем не менее, проверять всё равно буду. Конечно. У старосты будто камень с души упал, и она разулыбалась. Я всё понимаю, работа, делай всё, что нужно. Если будут вопросы, отвечу на любые. Ну и отлично. Я услышал, как мама зовёт Юлю спать. «Давай, иди отдыхай. Тебе нужно выспаться». «А, кстати, тебя родители не потеряли? Они-то в курсе, что случилось?» «Мама с папой и братом вчера в Барабинск к тётке уехали», отмахнулась Комиссарова. «Сестра двоюродная замуж выходит. Только послезавтра вернуться должны. Я им звонить не стала и твоих попросила, чтобы не говорили. Не хочу праздник портить». «Ну, дело твоё. Я поднялся, помогая девушке встать». «Тогда у нас поживёшь эти дни». Ксюха за тобой присмотрит. — Благодарю. Юля покраснела, но больше ничего говорить не стала, тихонько шмыгнув в комнату. А я остался один на кухне, правда, ненадолго. Стоило моргнуть, и за столом, где раньше сидела староста, из ниоткуда возник невысокий бородатый мужичок. — Не ведьма она, хозяин! Балашка по-деловому придвинул к себе чистую чашку и потянулся за чайником. — А что заговорами баловалась? Так как баба того не творила? Вреда от того нету. Будем надеяться. Я снова уселся на свое место и налил себе еще чаю. А к тебе у меня дело. Ты же уже со всеми своими в округе познакомился. Так вот, мне нужен самый старый и сильный. Тот, кто обо всем в селе знает. Э, вот че? Домовой поскреб затылок. Ну, так от тебе к Адриану надать. Ежели он не знает чего, то и никто более. А найти его несложно.